Они встретились, когда в торжественной обстановке маминому папе, засложенному автодорожному строителю, вручали награду в министерстве. Там Василий Дмитриевич и увидел Риточку первый раз. Они поженились через месяц, а через год родилась Екатерина, 18 маминых лет. Через два года — Дарья. Отец много работал, постоянно ездил по стране, часто брал с собой маму в ее каникулы. Она же студенткой была, в университете на искусствоведческом училась. Девчонки оставались под присмотром домработницы Лидии Ивановны. Бабушка и дедушка Васницовы, хоть и находились на заслуженной пенсии, помогать с детьми отказались. У них была своя жизнь — дача, поездки на курорты, театры, кино. Оба ушли на эту заслуженную с хороших министерских должностей. Но ну, Юдины, еще совсем молодые бабушка-дедушка, очень много работали и с внучками сидеть не могли. Так что девчонки оставались на попечении Лидии Ивановны. Нет, родители занимались ими, и еще как, любое свое свободное время, и всегда вместе на курорт в летние отпуска, и праздники вместе, И за город в выходные на дачу к бабушке-дедушке, и зоопарки у них совместные были и кино, и тюс, и прогулки в парке всегда вчетвером. Просто этого свободного времени у родителей имелось мало. Папа с мамой были удивительной парой. Улыбались, шутили, ходили за ручку или в обнимочку, и поцелуйчики легкие поглаживания невзначай. У них в семье никогда не происходило ни скандалов, ни выяснений отношений, да хоть какого несогласия между родителями. Мама называла отца только Васечкой, а он ее Маргариткой или Ритулей. Мама никогда, вот ей-богу, никогда не ругала девчонок и уж тем более не наказывала, не повышала голос, не поучала наставительно и не запрещала ничего, но но ровно до того предела, где начиналась папина руководящая роль. За важными решениями надо было обращаться к отцу, и если он что запретил, то мама становилась как кремень. Никакие уговоры не действовали, она мягко, тихим голосом, но так говорила «нет», что сразу было понятно «это окончательно». Она всегда и во всем была только на стороне отца подчеркивая и утверждая его абсолютный авторитет в семье, опять-таки не пользуясь ни повышенным голосом, ни наставлениями. Да девчонки особой необходимости чего-то требовать и не испытывали. Они и так были любимые, балуемые дети. Ну что скажешь, удивительно гармоничная семья, живущая в полной любви и взаимопонимании. Так? Да, так. И пока девчонки были маленькими, эта любовь защищала их от всего. Они даже не болели ни разу, вообще ничем, ни гриппом, ни простудами, ни одной из обычных детских болезней. Но грянул подростковый возраст, вот тут-то и началось, откуда не ждали. И, разумеется, по старшинству, с Катьки. Она вдруг, как-то сразу, словно глаза открыла, увидела и осознала, какая любовь связывает родителей. Они были замкнуты этой необыкновенной любовью только друг на друге. И глубина, красота и чистота этого чувства была недоступна простому обывательскому пониманию любви. Любые сравнения рядом с ней тускнели, словно с них осыпалась фальшивая позолота. Конечно, они бесконечно любили девчонок и родных близких, но это находилось как бы за пределами некой сферы, внутри которой находились только они. И Катька взревновала родителей к этой их любви, слепо обвиняюще взбунтовавшимся подростковым гиперэго, затребовавшим «хочу, чтобы и меня так любили, прекратите любить только друг друга». Она, оказалась ревновала отца к матери, требовала его постоянного внимания и не могла простить маме, что отец принадлежит той до такой степени. И, конечно, растолковала свои разумения Дашке, и та присоединилась к сестринскому бунту. И принялись наши мармулеточки бунтовать. То оденутся в запрещенные взрослые дорогие шмотки, то накрасятся, как лани подзаборные, то на какую-нибудь запретную рок-тусовку пойдут, то еще чего выкинут, всего и не упомнишь. Но старались изо всех сил фигу моральную родителям показать. С мамой Катька стала разговаривать исключительно раздражительно-саркастически, выказывая подростковый антагонизм и демонстрируя пренебрежение. Мама грустной, мудрой улыбкой реагировала на эти военные действия. Отец наказывал и домашними арестами, и материальными ограничениями, а услышав один раз, как Катька разговаривает с мамой, первый раз в жизни отчитал ее таким тоном, словно выпорол, и конфисковал все Катькины вещи, кроме школьной формы. Конечно, никто их восстание ремнем не давил, хватало и папиных суровых выговоров. В стране творилась демократия, 91-го и 93-го, но папу в это время назначили замминистра. Работы и поездок у него прибавилось. Мама старалась ездить с ним. Дашка вдруг увлеклась рисованием, стала ходить в изо -студию. У нее начался романтический девчоночий период, и она совсем иным взглядом посмотрела на отношения родителей, на их любовь и радовалась за них, умилялась и даже гордилась. А вот Катька, она словно в штопор вошла. Закончила школу, поступила в институт, в иняс Давно уже угасли бунтарско-подростковые закидоны, но с родителями она так и оставалась холодна. Всегда чем-то недовольна, а с мамой так вообще практически не разговаривала. Дашка возмущалась, ругалась с сестрой, а Катька и ей своё фи в ответ демонстрировала, игнорируя. И лишь однажды ответила, когда Дашка не выдержала и наорала на нее. Ты что, дура, почему себя так с мамой ведешь? Как? выразив пренебрежение лицом, холодно спросила Катька. Не целуюсь, не сюсюкаюсь, как ты. Так с чего бы? Я ей как-то особо и незаметно ей только отец нужен. Что-то она у постели моей в детстве не сидела ночами. А нафига ей было у твоей постели сидеть? Возмущалась Дашка. «Ты засыпала, как сурок, даже подушки не коснувшись, и никогда не болела, чтобы от больного ребенка матери не отходить». Катька отмахивалась и уходила, сбегала от разговоров. В 94-м папа умер. Они возвращались с мамой из Италии, и в самолете папа умер. Сразу, в одно мгновение, на руках у мамы. Как потом выяснилось, оторвался тромб. И все. Их жизнь не просто изменилась. Она стала чужой, незнакомой, грубой и страшной. Катьке 18, Дашке 16. И они в одночасье потеряли обоих родителей, а с ними и всю прошлую жизнь. Мама жить перестала, даже существовать перестала, став совершенно безучастной ко всему как было бродила по квартире. Когда в первый раз девчонки и Лидия Ивановна спохватились, что вечер уже, а ее нигде нет, перепугались страшно. Кинулись звонить всем подряд, родственникам, друзьям, знакомым, с каждым таким звонком ближе и ближе подходя к уверенности, что она что-то с собой совершила ужасное. Не говоря друг другу, о чём думают, боясь произносить это вслух, стали звонить по милициям, больницам, моргам. И тут Дашку осенила: «Она на кладбище!» Они с трудом поймали такси, никто не соглашался туда ехать ночью, но уговорили одного сердобольного дядьку, сумбурно объяснив, какая у них ситуация. Мама сидела там, прямо на земле, и разговаривала с отцом, что-то тихо ему рассказывала, улыбалась нездешней улыбкой, и поглаживала земляной холмик. После этой страшной первой ночи им приходилось забирать ее от папиной могилы постоянно. Когда возвращались домой, мама молча шла в свою комнату, ложилась на кровать и лежала, глядя сухими потусторонними глазами куда-то в пространство. Наверное, туда, где был он, ее Васечка. Она ни с кем не разговаривала, Ела, когда кто-то приводил ее в кухню и кормил с ложечки. У Дашки сердце разрывалось от такого бесповоротного смертельного горя. И девчонки боялись ужасно. Они не знали, как справляться с такой страшной бедой. А тут выяснилось, что надо жить. В прямом, физическом и банально бытовом смыслах. Вот жить-то надо? Папа хоть и получал большую министерскую зарплату, но взяток не брал, денег не накопил. И оказалось, что все они жили только на эту его зарплату. У них имелась большая четырехкомнатная министерская квартира, которую папа приватизировал. И больше ничего. Не просто ничего с надеждой и намеком хоть на что-то, а тупо ничего. Мама никогда не работала. Нет, она постоянно чем-то занималась, что-то делала, училась, но денег не зарабатывала. И еще Она не знала, что такое быт, социум, вообще чистый лист. Она понятия не имела, где и за какие деньги берутся хлеб и молоко, в магазины ходила только с отцом, вещи выбирали вместе, а как он платил и какие деньги... Он всегда ее от этого ограждал. Зачем его маргаритки — это бытовая жизнь? Она же существо возвышенное, и у нее есть он. Перепуганные девчонки, по сути, дети, брошенные посреди земли необетованной, беспомощные и растерянные, а с ними и Лидия Ивановна, растерявшаяся не меньше их, не понимали, как жить дальше и что вообще надо делать. Министерство взяло на себя все хлопоты, связанные с похоронами и поминками, и выделило семье материальную помощь. Вот на нее они вчетвером пока и жили. Воснецовы уведомили внучек, что они малообеспеченные пенсионеры и ничем помочь не могут, и им самим надо время, чтобы справиться со своим горем. Мамины же родители, бабушка и дедушка Юдины, предложили весь спектр помощи. И Заритой ухаживать и присматривать, и пенсии свои. а дед еще и подрабатывать начал все, что могли. Как-то ночью Дашка проснулась от странных звуков и поняла, что Катька плачет в подушку. Дашка перебралась к сестре на кровать и постаралась успокоить. Кать, ничего, мы справимся. Воистину каждый о своем. Дашка о том, о чем думала день и ночь, а Катька «Ей никто не нужен. Ей всегда был нужен только он!» — кричала Катька, размазывая слезы по лицу. «Мы ей до лампочки! Так, дополнение к счастливой жизни!» «Кать, ей сейчас хуже всех!» — пыталась вразумить сестру Дашка. «Зато раньше ей было лучше всех. Вот она сейчас нас бросила в самый трудный момент. Ничего не может, ничего не умеет. В горе своем живет, а мы расхлёбывай!» «А у нас что, не горе? Одна она такая!» Дашка разозлилась так, что в глазах потемнело. «А ты что умеешь? Ты вон дура здоровая, 18 лет. Умеешь что-нибудь? Ты свою кровать хоть раз за 18 лет застелила? Ты знаешь, как продукты покупать? Стирать, убирать, готовить, мусор выносить? Как сберкасса выглядит, знаешь? Какие бумажки там оплачиваются? Папа всех нас баловал, всех. Папа и Лидия Ивановна» что ты истерики закатываешь одной тебе можно подумать хреновей всех просто мне страшно призналась катька и шмыгнула по детски носом мне тоже страшно но я знаю что делать и уже все придумала она действительно придумала на следующее утро распорядилась чтобы бабушка и дедушка юдины переехали к ним и взяв на себя все взрослые решения за семью вечером за столом в кухне Оповестила собрание. «Вашу квартиру сдадим. Будем жить вместе на эти деньги и...» Сбавив в тоне взрослости, извинилась. «И, простите, на ваши пенсии и зарплаты. Лидия Ивановна, мы, к сожалению, не сможем платить вам зарплату». «Да какая зарплата, Дарюшка! воскликнула обиженно Лидия Ивановна. «Я вас не брошу ни за что. Вы ж мне родные!» Дашка кивнула и, не удержавшись, подбежала, обняла, поцеловала в щеку и, улыбнувшись, добавила. «Тогда мы сдадим и вашу квартиру». «Да с удовольствием, только, Дашенька, однокомнатная хрущевка. Это тоже деньги!» — закончила за неё Дашка. И почему-то трое взрослых, далеко не инфантильных, грамотных людей с большим жизненным опытом и старшая Катька вместе с ними — предоставили 16-летней девчушке принимать решение, переложив на нее всю ответственность за семью. Мама в жизни участия не принимала. Ни в какой. А месяца через четыре после папиной смерти к ним в гости приехал его друг и сослуживец поговорить с мамой. «Она вряд ли сможет с вами разговаривать», — предупредила Дашка. «Я все же попробую», — настаивал он. «Он приехал поговорить о Васечке?» — спросила мама, когда Дашке удалось до нее достучаться, объясняя, кто хочет с ней встретиться. И тут, глядя на маму, Дашка с ужасом и величайшим стыдом осознала, что никто из них ни разу не разговаривал с ней об отце. Не пожалели, не поплакали вместе, не выслушали и не расспросили ее ни разу, ни о чем а ведь он умер у нее на руках. И никто, никто из семьи не спросил, как это было, не попросил рассказать что-нибудь, поделиться воспоминаниями, да просто не поговорил с нею по душам, не поплакал. Быть может, если бы она выговорилась, вспоминая его, то не уходила бы так безвозвратно и отчаянно в небытие. Иван Павлович приехал предложить маме работу. Мой знакомый из Министерства культуры рассказал, что итальянцы приглашают на работу специалистов по итальянской культуре и истории. Они под патронатом государства и с привлечением частных инвесторов начинают большую работу по новой каталогизации исторических раритетов. Для этого ищут специалистов из других стран. «Это как раз твоя специализация. Я поговорил, тебя внесли в списки. Эта работа не меньше, чем на полгода». Он взял в ладони ее руки и уговаривал. «Поезжай, Маргарита, поработаешь, отвлечёшься от своего горя». Она покачала головой и молча ушла в спальню. «Поговорите с ней», — обратился к семье Иван Павлович. А на следующее утро девчонки вошли в кухню и остолбенели. Мама варила себе кофе и улыбалась. Единственное, что она умела, — это варить превосходный кофе. Для папы, разумеется, в первую очередь. И никому этот процесс не доверяла — варить Васечке кофе. «Девочки, кофе будете?» — бодрым голосом спросила она. «Я на всех приготовила». Дашка с Катькой беспокойно переглянулись, сели за стол, не сводя с мамы глаз. Она разлила кофе по чашкам, поставила перед ними на стол, налила себе и села рядом. «Поеду в Италию работать», — улыбаясь, сообщила она и объяснила такую резкую метаморфозу своего поведения. Васечка приходил ночью, сказал «Езжай, тебе там хорошо будет». К «Куда приходил?» — в полном замешательстве спросила Дашка. «Ко мне», — улыбалась ей мама. Первый раз пришел. Я все ждала, ждала, звала, а он не приходил. А тут вот пришел, наконец.